Слава 31. Иногда иные праздничные события невольно смотрятся с тревогой. Например, воскресное утро в родном доме, да еще с любимой девушкой под боком, устроившейся вместе со мной на диване перед телевизором, могло смело претендовать на звание «идеального». Тем более, что родители и сестры укатили на выходные к Федору в Румынию, и были мы тут одни. А еще, Родственники Ники тоже были в безопасности, плюс защита дома работала на максимум, убирая вообще любые треволнения и беспокойства. Ну и Брунгильда тоже бдила, на всякий случай держа одно ухо приподнятым, а кот Машк лично смотрел в окно. Словом, все для того, чтобы Ника перестала ерзать и спокойно посмотрела со мной какую-нибудь легкую комедию. С чего-то же надо начинать обычную семейную жизнь. Вон даже еда разогретая стояла на столике перед нами. Это чтобы девушка не металась, придумывая причину для беспокойства. Но не тут-то было. Случайное нажатие на новостной канал, а я знал, что нельзя доверять ей пульт, отразило подтянутого и сурового человека в мундире, в котором Ника первая узнала знакомого нам обоим человека. «Это же папа!» — охнула она. А там и я вчитался в бегущую новостную строчку внизу экрана. Чрезвычайный представитель императора, надо же, хмыкнул я, глядя на два новеньких ордена на его мундире, не иначе навешанных для большей представительности, исполняющие обязанности министра внутренних дел. Тихо, папа говорит, шикнула Ника. Ну а папа говорил, что всю преступность велено прижать к ногтю, чем он лично поставлен заниматься. Судьба прежнего министра отчего-то не занимала репортера вообще. Дела, поднятые князем, будут доведены до суда и решения по ним представлены общественности. Да, он знает о выложенных в сеть материалах, но призывает относиться к ним рассудительно, потому что каждый умный человек обязан знать, что вместе с крупицей правды могут быть вывалены горы лжи. Вот простой пример. и интервью развернулось полноценным сюжетом на добрые полчаса. Новый генерал, надо же, не пожадничали, в пух и прах разбивал громадье сетевого вранья, демонстрируя документы и убедительно показывая признаки подделки. Эфирное время, наверное, стоило адово дорого. А состряпанный в экстренном темпе обвинительный хлам, обильно разбавивший правду о княжеских преступлениях, и, влитые через те же источники, и того дороже. «Ты, надеюсь, не нарушал закон?» — уточнила Ника, вздохнув то ли довольно, то ли с тоской. Папа стал большим начальником, но видеть его ей теперь придется куда как реже. Тяжела судьба генеральской дочки. «А что?» — мрачно уточнил я у супруги. «Ничего. Папа спросит, наверное, при знакомстве. Он у меня очень ответственный. Ну, вы ведь с ним и мамой не виделись еще?» «Зачем нам знакомиться?» – заерзал я. «Я уже читал их досье. Приличные люди». «Так они тебя совсем не знают». «Хорошо, дам им почитать мое досье». «Так не делается», – строго постановила Ника. «Надо приличной встречи». «Обменяться досье?» Ника демонстративно закатила глаза и махнула рукой. «С того момента, как твоего отца назначили на пост, я ничего не нарушал», – успокоил я ее. Переключай на Дол-ТВ, сейчас начнется уже. Там реклама еще минут пять, смотрела Ника на отца, хотя звук выключила. Тот начал говорить про семью и детей. Мало ли, что ему прописали в сценарии, дочь слушать это не особо хотела. Как там Артем? Спросила невеста. Кто ж его знает? Укатил сынкой к ней домой. Если про него нет в международных новостях, значит нормально. А Пашка? В Китае, как я знаю, с Дэю. За ними прислали самолет, и про них тоже нет ничего в новостях. «Здорово!» – протянула Ника. «Вот», – наставительно произнес я, – «умные девушки забрали себе толковых парней, а ты чего ждешь?» Ника потупилась и смущенно отвела взгляд. «Принесешь мороженого?» – попросила она. «Эх!» Ладно, с грустью в голосе поднялся я и сделал шаг к кухне. Вернее, попытался сделать шаг. Опа, па Ноги не слушаются! Ника!» — возмутился я, обернувшись и видя торжественно победную улыбку на ее лице. После чего рухнул горизонтально вниз, благо руки подставил, да и не медь стали. «Кто сказал, что я тебя не заберу?» — мурлыкнула Ника, потянулась руками вверх, встала на ноги и тоже рухнула рядом, «А я стаканы наши поменял», — доверительно произнес я лежащей рядом супруги. «Дурак!» — обиженно смотрела на меня сковроника. «Я все подготовила, и мороженое, и все». «Посмотрели кино», — обреченно вздохнул я, стукнув лбом о ковер. «Рядом дулась невеста. Вы посмотрите, даже отвернулась. Я бы и сам отвернулся, но шея тоже занемела и не двигалась». Спрыгнув с подоконника, мимо прошел Машк, поведя хвостом и потеревшись боком и лицо. Запрыгнул на диван, запрыгнул на столик, зачавкал. Я попытался возмутиться, но вырвалось что-то невразумительное, на одних гласных, рот тоже занемел. Потому лежал, смотрел в затылок Ники и даже осуждающим взглядом ее укорить не мог. С глухим звуком поднялась со своего коврика Брунгильда и заинтересованно подышала мне в лицо. повторилась с Никой, гавкнула, покрутившись вокруг, затем от чего-то сорвалась к двери и легко ее открыла. Сверху со стола упал парализованный кот, принялся укоряюще смотреть на него, полегчало. А затем вбежавшая и крайне возбужденная Брунгильда аккуратно уцепила Нику за штанину и куда-то потащила во двор, восторженно поскуливая. «Не, ну ты видел?» — возмущенно смотрел я на Машка. потому что отвернуться не мог все равно. Впрочем, минут через пять Брунгильда вернулась снова и потащила уже меня, мимо стола, мимо телевизора, мимо деловито кушавшего мороженое на кухне Вени, который проводил меня взглядом и вновь открыл холодильник, доставая еще одно. И это с учетом того, что половина в руках недоеденная, возмутительно. А между тем путь нашел по колее внутри травы к самому углу широкого двора. где некогда Брунгильда сделала себе логово в запасном входе в наше тайное метро. Словом, Ника там уже была, меня положили рядом и унеслись во двор. Кота Брунгильда выплюнула подальше внутри своей конуры, после чего с довольным видом устроилась под моим боком, уложив морду на лапы и выглядя абсолютно счастливой. Вечерела. «Ах, да...» — произнесла Ника виновата. Я повел языком, с радостью отмечая возможность невразумительно мычать, а еще слегка начали двигаться пальцы рук. «Прекрасная первая брачная ночь», – раздраженно выразился я, но на мои звуки одобрительно гавкнула только Брунгильда. Зато теперь мы с Никой могли смотреть друг на друга и выяснять отношения. Правда, минут через пять помирились и смотрели уже влюбленно и чуть виновата. А затем мир шарахнуло сверху так, что я на мгновение потерял зрение. Продавившаяся земля завалила вход, а бетонная плита над нами покрылась сеткой трещин, скрывшись в поднятой пыли. Жалобно скулила Брунгильда, шипел, пытаясь кого-то поцарапать кот. От земли же над нами стал пробиваться ощутимый жар, сначала просто теплом, потом удушьем, пробирающим почище топленной бане. и только отвод в метро давал шансы не сдохнуть. Впрочем, покосился я, его практически завалило, оставив щели в сломленной пополам бетонной плите с торчащей арматурой. Затем жар сменился холодом, лютым, с корочкой на веках и видимым дыханием. После чего удар повторился, замуровав нас от выхода окончательно и оставив в полной темноте. Не сразу тишина ощутилась тем самым моментом, когда все завершилось. По-прежнему скулила Брунгильда и топорщил шерсть кот. Но прошла уже вечность длиною в половину часа, и никаких новых атак я не ощущал. Что, впрочем, не означало немедленного желания выбраться, не стоит забывать о возможной команде зачистки. К тому же воздух был, язык перестал ощущаться онемевшим, и даже руки обрели подвижность. А еще рядом была любимая девушка, которая точно никуда не сбежит. «Руки!» — возмутилась Ника на мои посягательства. «Дорогая, я в кои-то веки муж!» «Здесь, под завалом?» — возмущалась она. «А как же дух романтики! Рядом с котом и собакой! Они отвернутся!» «Я так не могу!» — категорично заявили мне. Вздохнув, нащупал Машка и отвернулся к Брунгильде. «Максим, ты спишь?» спросила в тишине ника через десяток минут кота оглажу ему страшно буркнул я а ну меня гладь мне страшно что собственно делать оказалось куда интересней в конце концов должна же быть у нас хоть какая то брачная ночь но стоило продвинуться к ней как сверху предательски заскрипели разгребаемыми камнями а затем и вовсе по хамски впустили в наш уютный уголок свет полной луны «Господин, я так рада, что вы живы!» Размазывая землю по лицу, над моей головой плакала от счастья та самая китаянка, которая так удачно свалилась в Москву-реку пары дней раньше. «Пошла вон, и камни обратно верни!» — зашипели мы на нее хором. Короче, все равно пришлось выбираться. Тьфу, все же хорошо было. Ну а сверху, за выжженным кратером, которым некогда был мой дом... За оцеплением из зала белых лент, в свете огней машин скорой помощи и полиции, нас уже ждало огромное количество людей, радовавшихся нам как родным, даже сильнее, чем родным, потому что лютовавший не так далеко глава клана Шуйских на полном серьезе желал кого-нибудь повесить. «Живой, скотина!» — оглядел меня Шуйский с ног до головы, после чего притянул к груди и обнял. Впрочем, тут же унялся и отправился по своим делам, демонстративно потеряв всякий интерес. Вот он читал мое досье. Пережив спонтанные чувства, деловито объяснял я супруге. Никогда раньше не виделись, а какое доброжелательное отношение. Максим, словно не слышала меня Ника, глядя на коричневый пепел в кратере. А давай, если у нас будет сын, назовем его Вениамином. Сердце кольнуло. «Еще и от того, что кратер имел вполне читаемый рельеф, с серьезным уклоном напротив того места, где мы прятались». «Давай». Нас побеспокоили через десяток минут молчания. «Максим, вас к телефону», — пробрался ко мне княжеский порученец. «Его сиятельство разрешил. Говорит, важно». Я принял трубку. «Максим, слышишь?» — произнес знакомый голос. «Это не я. Слышишь? Это не я». «Мои услуги вам все еще интересны?» ответил я князю Черниговскому. «Я не знаю, как у тебя получится, но я хочу, чтобы наши юристы встретились. Вам позвонят, и я нажал отбой». «Я видела призраки», шепнула китаянка из-за спины, заставив вздрогнуть. «Ты еще тут?» возмутилась Ника. «А я теперь от вас никуда не уйду», нахмурилась она. «У меня миссия». «Оу, миссия!» вздохнул я. «Она мне не нравится, пусть она уйдет», – требовала невеста. «Не прощаюсь», – гордо подняв подбородок, убежала китаянка по своим делам. Еще я от того, что к ней направилась встрепенувшаяся и только сейчас отреагировавшая на постороннюю княжеская охрана. Ника же осталась недовольно шипеть. «Ты погоди», – успокоил я невесту, – «кто знает? Быть может, ими для дочери нам тоже выдумывать не придется». «Собаку, собаку держите!» — охнули где-то позади от скорой помощи. Там от чего-то тоже решили обследовать пострадавших домашних животных, хотя что им будет, у Машка вон вошейник такого накручено, что окрестные собаки гавкать боятся. «Броня, сюда!» — строго произнесла Ника. И даже радовалась какое-то время, с гордостью глядя, как несется к ней огромная собака. А потом с разочарованием вздохнула... Когда Брунгильда пронеслась мимо, прямо в пыли пепел пережженной земли. «Переживает», — грустно констатировала жена, — «они ведь территориальные, а тут дом сожгли». Собака действительно смотрелась сметенной, то срывалась к краю, то вынюхивала что-то в центре, то вновь мчалась странными зигзагами, жалостно поскуливая. «И ладно бы обычных размеров, но в холке она была мне по пояс». Так что зрелище было печальное и тоскливое. Пока Брунгильда наконец не остановилась в дальнем от нас пятачке, звучно гавкнула и принялась зарываться лапами в землю, громко лаять и снова рыть. «Нашла что-то?» — еще не понимая, произнесла Ника. Но люди из поисковых групп, что были к собаке ближе, уже со всех ног неслись к находке, опережая меня, вскочившего и рванувшего вперед. «Веня!» — охнула жена, и опрометью понеслась за мной. «Тут труп!» — чуть не сбила меня издали тусклая фраза. «Уберите собаку, я проверю», — сказали ему. «Не чувствую жизни», — ответили затем холодным тоном специалиста. И вся суета разом остановилась. Я раздвинул вставших полукругом людей, пробираясь ближе. Посмотрел на перекрученное тело, сломленное будто игрушка. обнял и прижал к себе Брунгильду, приседая с ней рядом и удерживая ее. Рядом замерла Ника и с болью в глазах до крови прокусила нижнюю губу. «Тело мы забираем», – вздохнув, обозначил мужчина в белой форме медика. «Нет», – ответил я ему, глядя в запыленное сажей и покрытое коркой крови лицо. «Вы же не собираетесь оставлять тут труп?» – немного нервно отреагировал он. хотя с другим, наверное, даже разговаривать не стали бы, но отношение князя было продемонстрировано явно. Я промолчал, передал Брунгильду Нике, подошел к Вене ближе и присел у головы. «Ты вообще как?» — Откашлявшись произнес я, игнорируя осуждающие взгляды в спину. «Мороженое будешь?» Мертвый левый глаз, переборов прикипевшую корочку, заинтересованно открылся и посмотрел на меня. Позади гулко рухнула обморочное тело, радостно гавкнула Брунгильда, задумчиво почесала затылок китаянка. «Откопать, покормить», — поймав ее взгляд, приказал ей. «Хотя нет, сначала покормить, потом откопать». «Но постойте, ему надо в реанимацию», — возмутились позади. «У меня тут целитель в ранге мастера и бесплатная рабочая сила в качестве сиделки», — проворчал я. Так что верните кота, и огромное вам спасибо. Хотя нет, стойте. У вас есть лопата? Да, разумеется. Ну так идите и накопайте себе другого пациента.